Глава 13. «Курсант!» — огрызнулся ближайший из двух надирающих офицеров в сторону Рэя. «Сесть, капитан, сама!» Все нормально, прапорщик!» Слова Валеры Дент были тихими, но прозвучали с усилением из-за аугментации арены. Офицер замолк и отвёл от Рея сверкнувшие глаза, словно переключаясь на наблюдение за лестницей. Дент со странным выражением посмотрела на Рэя, но Эб вспыхнул в корих глазах, И когда она поймала взглядом Рэя, то выглядела почти удовлетворенной. Я сказала, что те из вас, кто ищет преимущества, заслужат их. И это правда. Данные в ее нейрообзоре сместились, и Валера начала зачитывать его профиль. Рейден Уорд, курсант из учебки Академии Гранд Крест. Тип пользователя, а тип ранг. Она замолчала. Рэй ожидал, что Валера будет удивлена, но почему-то она оказалась довольной. «Е-3. Что?» Вокруг крея побежали шепотки. Он опустил руку, до этого болтавшуюся в воздухе, словно сигнальный флаг. «Она сказала «Е-3», верно? «Е-3?» «Не может быть. Должно быть, она оговорилась. Кто-нибудь проверьте». «Какого черта, Это правда? Этот парень долбанный Е-ранг!» Повсюду заполыхала нейрооптика, так как курсанты, повернувшись к Крею, открыли базы данных в СМС. Звучало фырканье и порой даже неприкрытые усмешки, но его глаза были прикованы только к Дент и Арии Лорен. Капитан выглядела странно довольной, но даже не сфокусировав на ней свою нейрорамку, он видел хмурый взгляд, искривляющее лицо девушки Церанга. «Вы украли у меня чуточку моей грозности, курсант Ворд». Факт, что она обратилась к нему по имени, вызвало покалывание в пальцах Рея, особенно когда Дент вдобавок одарила его кривой улыбкой. «Не то чтобы я возражала. Если хочешь драться, спускайся. Прапорщик укажет тебе дорогу». «Так точно, мэм!» — крикнул в ответ Рэй. Его всего наэлектризовало возбуждением, пока он направлялся к лестнице. «Рэй, ты уверен?» — прошептал ловец, когда Рэф проходил мимо, но осекся, когда Вив, ухмыляясь, положила пальцы на его руку и покачала головой. Однако она ничего не могла поделать с остальными. «Подожди, он серьезно собирается драться с ней?» Е3 против Царанга? Он что, самоубийца? Он Е. Какого черта он вообще здесь делает? Возмущались не только студенты. Когда Рэй подошел к ступеням и направился к ожидающему его прапорщику, кто-то из руководства поднялся со стула парящей проекции и подошел к капитану Дент. Завязался спор. Рэй не слышал их, но было очевидно, что разговор ведется на повышенных тонах, если не сказать жестко. В конце концов, мужчина Пожилой служака с бритой головой и глубоко посаженными глазами с чопорным видом вернулся на свое кресло, и он все еще продолжал смотреть на Рея с явным недовольством. «Следуй за мной, курсант», — коротко сказал прапорщик. Рейс споткнулся и влетел прямо в его спину, совсем как тогда, когда его вели под руки. Бормотание и замешательство других первокурсников остались позади. Путь на арену оказался достаточно легким. Несколько небольших проходов, которых Рэй не заметил, когда они свив проходили тут, прорезали трибуны и вели к ряду нижних подземных помещений. Их окружали стены из белого полированного камня, очевидно покрытые смарт-стеклом, потому что изображения на панелях оживали, пока прапорщик вел Рэя на юг по туннелю. На некоторых пестрели объявления, старые сообщения с летней сессии, которые не были обновлены, Но большинство показывало кадры выпускников Галенса заработавших славу на высших уровнях СБТ. По крайней мере, Рэй подумал именно так, потому что узнал несколько имен и устройства А или С ранга многих пользователей. Сирена фон Бор, щит из слоновой кости, кромсала невидимых противников своим изогнутым мечом. Ее УБУ фаланга типа была сплошь белым, за исключением ярко-желтых линий на замысловатых стыках. Джеймс Вики, сражавшийся под своим настоящим именем, размахивал двумя тонкими лезвиями со сложными узорами, которые мог освоить только дуэлист. Его флеша в обеих руках предстояло собой размытое черно-серебряное пятно. Следующим был знаменитый Далек О'Рург, чемпион межсистемии Галлинса. Церебрикс в форме двух красных поршней из твердой карбонизированной стали на предплечьях представлял собой тараны, который вратолом использовался со всей скоростью и силой потасовщика для сокрушительных побед. Их было гораздо больше десятка. Но раю не дали времени, чтобы насладиться историей института. Сопровождающий повернул направо, ведя его к серым дверям, которые открылись, как только прапорщик положил ладонь на считыватель рядом с рамкой. Короткий пандус, ведущий вверх, и они снова оказались в лучах солнца. Прапорщик ловко шагнул в сторону, позволяя Раю продолжить путь. К счастью, это не потребовало никаких объяснений. Спроецированная платформа была опущена и отозвана, и собравшиеся руководители института Галлинса освобождали поле, оставив двух человек по периметру дуэльного пространства. Как только остальные оказались за серебряной линией, один из них, более высокий, спокойно подошел к краю и ему пришлось вспомнить, что надо дышать, так как перед ним встала сама Валера Дент. Она стояла прямо перед границей поля и короткая шапка каштановых волос спадала на одну сторону лица. «У тебя есть яйца, курсант», — сказала она с ухмылкой. С близкого расстояния синтетическая кожа, образующая большую часть ее челюсти и носа, была безупречной. Ее портила лишь черная линия от соединения с протезом, который, вероятно, и сохранил ей возможность разговаривать. «Ты уверен, что действительно этого хочешь?» Позади нее, на дальнем конце поля, молча ждала другая фигура, уже снявшая военную форму и оставшаяся босой, всего лишь в белой рубашке и черных брюках. Ария Лорен связала и собрала свои медные волосы в пучок на затылке, и её зелёные глаза впились в Рея, словно инкрустированные драгоценными камнями кинжалы. Он сглотнул комок от этого пристального взгляда, но кивнул. «Так точно, мэм. Как было вами сказано, я хочу знать, зачем гонюсь». И снова на лице капитана промелькнуло странное удовлетворение, хотя она и не стала ничего объяснять. «Ты знаком с правилами СБТ-дуэлей, или мне нужно разъяснить их?» 30 «Тридцатиметровое поле с твердым периметром», – оттарабанил Рэй. «Только фантомный призыв. Бой считается завершенным, только если один или оба бойца будут отмечены, как получившие фатальный урон, потеряют боеспособность или сдадутся. Чрезмерное уклонение от боя по решению арбитра влечет штраф». «Два штрафа приравниваются к поражению в матче». Дент кивнула. «По учебнику, хорошо. Перед выходом на поле можешь оставить мне фуражку и китель, потом...» «Могу я оставить их при себе, мэм?» Капитан моргнула, очевидно не привыкнув к тому, что ее перебивают. «Что?» — спросила она, будто не была уверена, что поняла вопрос. «Могу я оставить их при себе?» — снова спросил Рэй, хотя уже начал расстёгивать передние пуговицы своей формы. «Фуражку и китель?» Валера какое-то время смотрела на него, а затем сухо усмехнулась. Не говоря ничего, она помахала в сторону серебряной полосы, которая являлась границей поля. Давай! Шустро отдав ей честь, Рэй быстро шагнул в периметр и присоединился к Кари Лоран. Он не видел причин снимать ботинки, но расстегнул несколько верхних пуговиц кителя. В пяти метрах от другой стороны дуэльного поля девушка все еще наблюдала за ним и выглядела такой же хмурой. Она стояла с пустыми руками, но даже ее уверенная манера держаться вызвала у Рэя трепет. Было ли это ожиданием или угрозой, он не знал. Вдоль северной стороны поля из толпы присутствующих офицеров вышел мужчина, майор, судя по знакам отличия на груди. Взглянув на него, Рэй сообразил, что это тот самый офицер, который явно был не в восторге от его добровольного участия в сражении с недавно дебютировавшим С-рангом нового класса. Вероятно, он думал, что все, что Рэй мог бы показать присутствующим, просто не стоило демонстрации. Из-под полей фурашки виднелись тщательно выбритые виски, а глубокие глаза обижали противников, задержавшись на Рэя немного дольше, что принесло ему едва уловимый дискомфорт. Тем не менее, когда майор заговорил, в его голосе не было слышно ни малейшего намека на раздражение. «Бойцы, занимайте позиции!» На расстоянии вытянутой руки справа от Рея появился светящийся красный круг шириной около метра, и он шагнул внутрь подсветки. Напротив него Лоран не пришлось двигаться. Видимо, зная о том, где появится круг, она оказалась точно в пределах стартовой границы. «Это будет считаться официальной дуэлью», — четко заявил майор. «Следовательно, подлежит определенному регламенту. Как только поле будет сформировано...» Вам будет приказано осуществить призыв и вступить в бой. Преждевременное задействование устройства приведет к штрафу. Преждевременное приближение, атака и подобные действия приведут к поражению в матче. Это понятно? Рэй кивнул, видя, как Лорен делает то же самое. Девушка все еще не сводила с него глаз, и он не мог понять, впечатлена ли она его нахальством, раздражена его безрассудством или ей просто все равно куда смотреть. Дальнейшее размышление над этим вопросом было прервано, когда вокруг них ожило дуэльное поле. Мгновенно образовались проекции. Это были твердые конгломерации света, и их можно было призвать со скоростью динамики их атомных частиц. Тем не менее, для функций УБУ боя процесс искусственно замедлялся, в основном ради театральной зрелищности, позволяющей зрителям наблюдать за происходящим на поле битвы и наслаждаться постановочной боевой драматургией. Первым образовался пол. Пыльный бетон поднялся под ногами Рея и Лорен, когда симуляция начала отрывать их от земли. К тому времени, когда старые стальные ящики с пометкой «припасы» начали мерцать, складываясь в искусственные препятствия, они уже поднялись на полтора метра из положенных десяти. Над головой образовался потолок, ржавая жестяная пластина, с которой копала грязная вода. Стояло несколько приваренных, изношенных кранов с подвешенными грязными цепями в несколько метров длиной. Стены проявились последними. Такая же ржавая обшивка, что и крыша. Не прошло и 10 секунд после того, как проекция начала формироваться, как Рэй поймал себя на мысли, что ему захотелось встать в конце склада, который выглядел так, будто несколько лет назад знавал лучшие времена. «Поле боя, заброшенное депо». Голос арены был безэмоциональным и механическим. Рэй почувствовал, как дрожат руки. Я осознал, насколько неустойчивым стало его дыхание. «Курсант Ария Лорен против курсанта Рейдена Ворда. Бойцы! Призыв! Призыв!» Эхом отозвался Рей, сосредоточившись на браслетах Шидо. С тусклым мерцанием на его правой руке появилась черная стальная перчатка с бело-синей накладкой. В тот же момент он задействовал Ноэб и был приятно удивлен, когда вспыхнуло уведомление. «Присутствие боевого поля зафиксировано». Призыв УБУ зафиксирован. Изменение приоритетов и переориентация всего текущего процессинга под боевые функции. Что ж, это полезно, подумал Рэй. Одной мелкой проблемой меньше. Затем его взгляд упал на Арию Лорен и во рту пересохло. Он вспомнил, что Дент отнесла девушку к фаланго-типу, но обладание общеизвестными сведениями открывало не всю картину так, как увиденный вживую Церанг во всем ослепительном ореоле своего устройства. В правой руке девушки мерцало копье около двух метров длиной с золотым наконечником, соединенным с красным древком узорчатой петлей из зеленого высетриума. На левой руке крепился щит неправильной формы того же цвета, ровный наверху, но сужающийся к притупленной части по нижнему краю. Латные наголенники покрывали Лоран от колен и ниже. Конструкция устройства простая и изящная, но в то же время внушительная. Доспехи сдвинулись и засверкали, когда девушка приняла стойку, поднеся щит к переносице и подняв копье над головой, как занесенный для удара хвост мифического зверя. Именно тогда Рэй, наконец, обрел себя. В момент перед бурей, в момент перед выпадом лезвия. Внезапно мысли и сердце успокоились, дыхание стабилизировалось, и спустя некоторое время он стал воспринимать Арию Лоран не как чудо архонских технологий и человеческого потенциала, а как врага, Это было то, чего он так долго ждал. «Бойцы!» — снова раздался голос арены. «К бою!» Несмотря на оборонительную позицию, Лорен в одну секунду доказала, что ее спек скорости не стоит недооценивать. С хрустом крошащегося цемента, с которым ее стальные ботинки врезались в пол, она рванулась вперед и налетела на Рея с пугающей молниеносностью, сократив 20-метровую пропасть между ними. Он смотрел, как она приближается, зная, что лучше не пытаться сразиться в лоб с пользователем Ц ранга по ловкости и изо всех сил стараясь рассчитать верный момент. Новая нейрооптика оказалась бесценной, показывая уменьшающееся расстояние между ним и приближающейся фалангой, и уловив момент, он тоже бросился вперед. Безоружная левая рука поднялась к голове. Фуражка, брошенная с максимальной точностью, которую только было можно вложить, столкнувшись с натиском копья и стали, попала Лорен прямо в лицо – Девушка издала удивленный звук, ее концентрация была нарушена. Реактивное экранирование ее устройства вряд ли сработало под незначительным давлением странной атаки, а это означало, что она, вероятно, словила фуражку в нос, но Рэй и не собирался наносить урон. Все, что ему было нужно, это момент и возможность. Лорен все еще держала защиту, но ее атака дрогнула, а глаза на мгновение оторвались от него. Это все, что ему требовалось, чтобы столкнуться с ее щитом. Несмотря на то, что ее показатель силы был в несколько раз выше его собственного, ноги девушки не были готовы к столкновению. Она пошатнулась, быстро восстановив равновесие, но не раньше, чем Рэй воспользовался открывшимся преимуществом, чтобы с размаху нанести удар до ей в лицо. Ария пригнулась. Удар всколыхнул ее волосы. Рэй оказался слишком близко, чтобы она смогла поднять копье. Лорен пнула его и мгновенно выпрямилась, добивая бронированным ботинком в грудь и сбив Рэя с ног. Он перекувыркнулся в воздухе и врезался в груду коробок в нескольких метрах от них. Ящики посыпались друг на друга. Его собственный энергетический щит принял на себя большую часть удара, но Рэй отметил ряд мигающих уведомлений на своей нейропанели. Зарегистрирован задний ушиб туловища. Зарегистрирован перелом передних ребер. Применены соответствующие физиологические ограничения. В груди вспыхнула боль, дополняющая первоначальный удар. Стало тяжело дышать. Однако с болью можно было справиться. Игнорируя ее, Рей с трудом поднялся. Он раскидал ящики как раз вовремя, чтобы отскочить, едва избежав резкого удара копьем, который мог бы выпотрошить его. Лорен в мгновение ока сократила расстояние между ними. Она продолжила нападать, используя восстановленную дистанцию, и вскоре загнала его в тупик. Атаки сопровождались искрящимися размытыми дугами, но позиционирование девушки, позволяющее ей удерживать нужную дистанцию, Означало, что у Рэя было всего лишь мгновение, чтобы среагировать перед каждым выпадом. Его ноэ обсыпал предупреждениями. Рэй продолжал уклоняться, изредка более-менее удачно, наполовину спотыкаясь, наполовину отскакивая назад. Нейропанель зафиксировала несколько небольших ран на груди и бедрах, которые, к счастью, не накладывали ограничений. Рэй быстро выбежал из комнаты, наткнувшись на еще одну кучу припасов. Лорен с криком сделала выпад, держа щит, как таран. Рэй бросился в сторону, уклоняясь от удара, который мог бы расплющить его о металл. Когда Ария столкнулась с тяжелыми ящиками, они разлетелись. Поднявшись на ноги, Рэй отметил, что фаланга пытается выбраться из-под коробок. Поняв, что это его единственный шанс, он побежал. Проекция блокировала внешние звуки, но Рэй практически слышал смех своих товарищей первокурсников, когда рванул к третьей куче припасов, стоящий прямо у восточной стены депо, ну и пусть, ему было все равно. Все, что он мог сделать, это сражаться и выжить, а для этого нужно использовать любой шанс, который только мог представиться. Со всей скоростью, которую он мог вложить в ноги, Рэй отскочил за ящики, слыша, как позади него грохочет лоран. Когда дядя сообщил, что она примет участие в боевой демонстрации во время церемонии посвящения, Ария не переживала, Она не беспокоилась, что проиграет, потому что даже устрашающая сила Логана Гранта или навыки Кастра Вейдема не смогли превзойти ее всё лето. Она считала, что это, вероятно, хорошо. Пусть другие первокурсники увидят, на что она способна. Если бы она могла заставить всех понять, что с ней не стоит шутить, вероятно, другие ученики отказались бы от идеи приставать к ней для спарринговых матчей в попытке доказать собственные способности. Она согласилась без особой помпы, И, несмотря на опасения дяди Рама, провела последние полнедели, усердно готовясь к любым противникам, с которыми, по ее мнению, могла столкнуться. По этой причине Ария не могла решить, что больше сбивала с толку в ситуации, в которой она оказалась. Во-первых, Валира Дент, знаменитый Железный Епископ, позволила кадету с рангом Е стать ее противником. Как в Галленсе появился такой низкоуровневый пользователь, Ария обсудила бы позже со своим дядей. Тем не менее, она почувствовала себя обманутой надеждами на полуприличный матч, когда на дуэльное поле вышел невысокий худой мальчик. С другой стороны, в течение пяти секунд после начала боя, Ария получила в лицо тем, что она была почти уверена был оформенной фуражкой ее оппонента, а затем и вовсе ненадолго перешла в оборону, когда Атип всем весом ударил в ее сторону. Но больше всего с толку сбивало то, что ей было... весело. Она не ожидала подобного не увидев противника в первый раз, ни тем более после. Она не знала, что Е-ранг может ей противопоставить, и даже немного поспешила с парнем, желая завершить бой первой же атакой. Однако парень оказался сообразительным и твердолобым. У него наверняка была сломана пара ребер, но он не обращал на это внимания и словно неловко танцевал вокруг нее, избегая ударов и выпадов, держась на самом краю доступной ей дистанции, его скорости и когнитивности, по-видимому, было достаточно, чтобы отделаться лишь несколькими царапинами. Расстегнутая форма развивалась вокруг его тела, и он даже не удосужился заблокировать ее удары странным одноруким оружием, призванным его устройством. Может быть, боялся, что это нечто синее на белом поверх черной обшивки просто не выдержит натиска ее силы. Однако, в конце концов, парень оказался прижатым к ящикам с припасами, которые являлись элементом обстановки поля, И Ария увидела в этом свой шанс. Она с криком рванулась вперед, взвалив на плечи щит и намереваясь сокрушить противника острым и пронзительным ударом. К ее удивлению, с изяществом мастера боевых искусств, парень каким-то волшебным образом уклонился от поражения, бросился в сторону и перекатился на ноги в паре метров слева от неё. Затем маленький курсант неожиданно развернулся и рванул к другой куче ящиков, сложенных у ближайшей стены поля. «О нет, нет!» Торопливо подумала Ария, вырываясь из беспорядка, устроенного ее неудачной атакой. Она бросилась за ним. Между ней НИ и е оставалось каких-то 6 метров, как вдруг он уклонился и спрятался за ящики. Прыгнув за ним под тем же углом и подняв щит на случай внезапной атаки, Ария через мгновение оказалась там же. Но Эб высветил черную полоску и отблеск золота, обращенный в противоположную от нее сторону, и с победным криком она рванулась вперед, держа копье наперевес. Оно указывало ей путь, увлекая за собой в самую глубь и… не нашло ничего, кроме пустоты. Несмотря на D9 когнитивности, Арии потребовалось целое мгновение, чтобы осознать отсутствие цели и понять, что лезвие ее фантомного призыва, вонзившееся в черную ткань униформы, прошло сквозь ткань без сопротивления. Неожиданное отсутствие сопротивления увлекло ее вперед, выводя из равновесия, И она поймала себя на мысли, что поняла правду, раскрыв уловку. Китель свисал с ржавого края стены. Явно брошенный на ходу, он все еще покачивался, создавая иллюзию движения. Ловушка. Слишком поздно Ария провела параллели, услышав скрежет над головой. Слишком поздно увидела тень человека, перепрыгивающего через верх ящиков слева и летящего на нее с вытянутым для сокрушительного удара кулаком. Она стояла спиной к противнику, опустив щит к коленям. Даже со своей приличной скоростью Ария не успевала развернуться, чтобы укрепить защиту. Будь у нее шанс, она бы улыбнулась, осознав, что в этот момент получает больше удовольствия, чем когда-либо за месяцы жестких тренировок с помпезной группой 16 лучших бойцов. Вместо этого Ария сосредоточилась, опираясь на единственную мысленную команду, которую довела до совершенства, на единственный безмолвный приказ, который она могла отдать и полите. Третий глаз Рэй прыгнул, выкладываясь полностью. Настолько, насколько мог. Он вложил в прыжок всю свою волю, надеясь вопреки надежде, что выбрал и правда подходящий момент. Освободившись от кителя и швырнув его на многообещающий изгиб ржавого металла восточной стены, он взлетел в воздух, левой рукой забрасывая себя наверх стопки стальных ящиков и высоко поднимая правую руку с шидо. Он увидел, как Лорен выдергивает копье из его пустого кителя и уловил момент, когда девушка замерла, осознавая, что ее обвели вокруг пальца. Она стояла спиной к нему. Щит опустился на уровень бедер. В ту же секунду Рэй обрушился на беззащитного противника, вскользь думая о том, способен ли он совершить невозможное. Шидо понесся вниз, прямо вшую лорен. Она должна упасть. Она упадет. И Рей услышит, как Арена называет его победителем матча. А затем в мгновение ока красно-золотой щит встал между ним и его единственным шансом на победу. Ударная пластина Шидо врезалась в многослойную сталь. Вложенные в удар вес и сила Рэя поставили Арию на одно колено, унося ее вниз, когда удар пронзил ее спину. Погодите-ка, ее спину? Сам Рэй врезался в щит мгновением позже. скотившись с металла, он приземлился на ноги и отскочил, желая избежать слепого удара копьем — Ошеломленно и не веря в происходящее, он смотрел, как Ария встает и поворачивается к нему лицом. Она держала левую руку и прикрепленный к ней щит над головой, успев подставить его как раз вовремя, чтобы защититься от фатальной атаки. Нет, нет, это было невозможно, даже для Церангера. Уровень скорости и когнитивности, необходимый для такой быстрой сообразительности, а потом его осенило. «У тебя третий глаз?» Он наполовину кричал, наполовину визжал, не зная, чего в его крике было больше зависти, раздражения или очарования такой клевой фишкой. Лорен удивленно посмотрела на него. Через секунду она открыла рот, чтобы что-то сказать, но передумала и просто кивнула. Рэй одновременно хотел и подпрыгнуть от радости, и раздраженно топнуть ногой. Это так круто, простонал он. Я имею в виду, это же шарлатанство, но это так круто. Затем он опомнился и моргнул. «А, да, точно. Дерёмся». Не имея больше тузов в рукаве, он сделал выпад. Ария была ошеломлена его внезапным прыжком. Вероятно, лишь ее способность позволила вовремя поднять щит и не дала Шидо взять ее за горло. Сталь снова с лязгом встретилась со сталью, но прежде чем Рэй отступил, Лора ответила на его натиск толчком вперед, в мгновение ока сократив разрыв. Рэй врезался в изогнутую поверхность защитной обшивки, на этот раз не намеренно, А затем с криком оступился, когда девушка наклонилась, а потом снова поднялась, перекатывая его вверх по щиту так, как будто он ничего не весил, не больше, чем тряпичная кукла. Рэй упал, ударившись спиной о бетонный пол. я приветствовал его новыми уведомлениями о приобретенных ушибах, но он оттолкнулся, чтобы перекатиться и повернуться к Лоран. Оказавшись с ней лицом к лицу, он ощутил, как копье фаланги пронзило его живот и сразу же закашлялся от внезапности удара. «Чпоньк!» Ноэпрея сразу загорелся красным, но ему не требовалось уведомления, чтобы понять, что симуляция зафиксировала перебитый позвоночник. Он потерял всякую чувствительность в ногах, конечности обмякли, и он неловко растянулся на коленях, все еще удерживаемые рукоятью оружия Арии. В животе вспыхнула боль. Если бы нейролин Шидони нейтрализовал реакцию, Рэя бы точно вырвало. И все же УБУ не могло остановить рвоту. Мышцы живота сократились спазмами, чтобы подтолкнуть его вперед. Свободная рука рефлекторно вцепилась в рукоять копья для равновесия. Он все еще держался за копье, когда почувствовал, как оружие вытягивают из его тела. Со всей оставшейся силой, сжав пальцы на стали рукояти, Рей заставил себя поднять глаза и забыть о боли. Ему было хуже, бывало хуже. Он неуверенно встретился взглядом с зелеными глазами своего противника чувствуя, как Ария снова пытается вырвать свое устройство и не позволил ей сделать это. Вжавшись в копье и дрожа всем телом, Рэй поднял Шидо и нанес удар. Конечно, это было бесполезно. Даже если бы Лоран не успела отреагировать, третий глаз все равно защищал ее, с треском ставя ее щит в нужную позицию, даже без направленной мысли. Шидо встретил металлическое покрытие еще одним лязгом, затем еще и еще раз. Снова и снова Рэй пытался пробить оборону девушки, пытался прорваться и преодолеть. Постепенно его удары становились все слабее, сила уходила из рук, а боль в животе нарастала. В конце концов он обнаружил, что уже не может отвести шидо для удара, устройство скребнуло щиты, безвольно повисло рядом. Он снова увидел глаза Лоран. Если бы Рэй не впал в полу беспамятства и все еще мог соображать, то, возможно, подумал бы, что они выглядят иначе, чем в начале битвы. Однако вместо этого мир начал темнеть. Он почувствовал, что падает вперед, и механический голос объявил «Нанесён фатальный урон. Победитель — Ариа Лорен». Когда мир потускнел, Рэй мог поклясться, что кто-то подхватил его, а теплые руки взяли его за плечи, будто кто-то стоял перед ним на коленях. Однако он не был в этом уверен, и когда наконец отрубился, все, что он смог разобрать — это мягкие слова, донесшиеся будто издалека. «Спасибо за бой». Мне было весело.